Не прошло и нескольких минут, как на поляну выскочило стадо оленей. Прекрасные животные остолбенели на мгновение, остановились как вкопанные, повернув головы в нашу сторону, и потом рванулись, словно подхваченные ветром, и понеслись по поляне через овраги и кустарник, ища спасения от страшной смерти. Псы сломям кинулись за зверями, распластываясь по земле, всадники помчались вслед за ними, и увлечённый общим волнением, поскакал и я. И ветер свистел у меня в ушах, бил у пруга в лицо, развивал плащ. Охотники пускали в бегущих оленей стрелы, но они не настигали их. Может быть, для того, чтобы спасти свою подругу, один из оленей, крупный самец с особенно ветвистыми рогами, вдруг метнулся в сторону и скрылся в кустах. Я видел, что Владимир повернул за ним, и так как я в этом мгновении был ближе к нему, чем к другим, то тоже поскакал за старым оленем. Его рога мелькнули перед нами в листве. Мне показалось, что он обернулся и посмотрел на своих преследователей прекрасными и точно безумившими от страха глазами. Можно было различить его чёрную влажную морду и трепетные ноздри, но олень снова сделал огромный прыжок и помчался, гордо закидывая голову, венчаную царственными рогами. так повторялось несколько раз. Владимир и я гнались за оленем, точно зачарованные, не рассуждая, не отдавая себе отчёта, что едва ли наши кони смогут загнать до последнего вздоха это лёгкое, как зефир, животное. Мы неслись по рытвинам и ямам, мимо деревьев, ветви которых хлестали нас по лицу, преодолевая вместе с конями все препятствия, возникшие на пути. и я, летя за зверем в каком-то восторге, произносил вслух имя Анны. Олень все так же грациозно и легко вел нас дальше и дальше, и казалось чудесным, что эти тонкие ноги, вдруг выброшенные в молниеносном движении в воздух, могут выдержать такое страшное напряжение. Я мчался за ним и шептал «Анна! Анна! Наши кони стали уставать и уже не с такой легкостью перескакивали через поваленные бурей деревья или колючий кустарник». И вот мы с досадой увидели, что упускаем добычу. Олень ушел. Когда мы поняли, что более нет смысла мучить коней, мы остановились. С железных удил на землю падала хлопьями желтоватая пена, и конские бока стали темными от пота. Владимир был крайне недоволен случившимся уходом. Может быть, он надеялся похвастать перед Анной своей охотничьей удачей? Мы прислушались. Некоторое время был слышен отдалённый лай собак, потом всё затихло. Вокруг стояла торжественная тишина. Место было глухое, Среди пустынных и диких полей, на которых увядала осенняя трава, кое-где высились вековые дубы, ещё дальше начинались рощи, на горизонте сиял лес. Нигде не было видно ни жилья, ни стад, ни садников. Но вдруг за дубами послышались звуки рога. Мы повернули коней и поехали в ту сторону. Владимир мрачный и молчаливый ехал впереди на своём любимом вороном коне, шедшем легко, но уже не сгибавшим гордо лебединую шею. У князя висел на бедре меч на тот случай, если пришлось бы прикончить затравленного зверя. Может быть, были у него и какие-нибудь другие причины не расставаться с оружием. Я заметил, что рукоятка меча украшена яхонтом величиной с голубиное яйцо. При мне тоже был меч, так как я толком не знал, с какими зверями нам придётся иметь дело на охоте. Ехать двум всадникам рядом по узкой тропинке шедшей среди дубов было неудобно, хотя по своему положению я не мог бы этого сделать и на широкой дороге. Солнце уже склонялось к закату. Увлёкшись преследованием зверей, мы забыли обо всём на свете, а теперь мне смертельно захотелось пить. Необходимо было найти ручей, но никаких признаков воды поблизости не было. Оставалось скорее соединиться с охотниками, так как отроки привезли на охоту кувшины с мёдом и водой. Звуки рогов раздавались всё в том же направлении, но для того, чтобы поспешить на эти призывы, необходимо было пересечь дубовую рощу, возникшую на нашем пути, и мы углубились в мир безшумных и как бы застывших в созерцании высоких и ветвистых деревьев. Где-то печально стонала лесная горлинка, воздух был здесь упоительный, пахло грибной сыростью, иногда до нас долетало благоухание того цветка, который русцы называют «ночной красавицей». От этого запаха слегка кружилась голова, порой солнце радужно поблескивало на лесной паутинке. Иногда я видел под дубом грибы, из которых в дни моего детства покойная мать варила такую вкусную похлебку. Мы ехали некоторое время молча, по-прежнему князь впереди, а я за ним, и прислушивались, не журчит ли где лесной ручеек. Справедливость требует заметить что воду искал главным образом я так как эти люди от князя до последнего воина отличаются необыкновенной выносливостью и легко переносят всякого рода лишения губы у князя пересохли иногда он невольно облизывал их языком но когда я жаловался на огненную жажду отвечал мне равнодушным взглядом В голове у меня мешались самые разнообразные мысли, в которых на мгновение возникал образ Анны и вновь исчезал. Я думал то о её будущей судьбе, то о предстоящем возвращении к Василеву и ещё о многом другом. Однако мне в голову не приходило, что Владимир был в этот час в моей власти. Если бы я захотел убить его, даже было странно, что этот такой осторожный и предусмотрительный человек решился пуститься в путь в обществе чужестранцев без преданных телохранителей. Впрочем, всё произошло случайно, и кроме того, откуда он мог знать, что в моём сердце его имя тесно переплелось с именем Анны. Дальнейшее совершилось в течение каких-то мгновений. Вдруг огромный зверь молниеносно упал с придорожного дуба на круп княжеского коня и когтистой лапой вцепился в плащ Владимира. Конь поднялся над ды, и я увидел повёрнутое назад лицо князя, искажённое от страха. Он изо всех сил натянул поводья и удержался на коне, сжимая его бока ногами, но не успел обнажить меч, висевший под плащом, и зверь уже готов был вцепиться ему в шею, но в это же мгновение я выхватил меч и поразил зверя, не помедлив ни одной секунды и без всякого размышления. К счастью я был близко от княжеского коня и мне не надо было тратить время на то, чтобы приблизиться к нему я едва не поранил князя зверь рыжей косматой со странными кисточками волос на ушах и с чудовищными усами получил удар мечом и бессильно повис судорожно цепляясь одной лапой за плащ а другой за расшитый золотыми лозами бархатный чепрак И потом рухнул на землю. Плащ был разорван, и такая же участь постигла и драгоценный чепрак, но князь остался невредимым, и его конь уже снова стоял на четырёх ногах, дрожа всем своим прекрасным телом и кося глаз на поверженного хищника. Как я сказал, на всё понадобилось только несколько мгновений. И когда они пролетели, как стрела, мы посмотрели, тяжело дыша друг на друга, и после этого на зверя. — Рысь! — сказал князь. От волнения рот у него был судорожно перекошен, но, видимо, князь не считал нужным благодарить меня за спасение, уже почитая себя отмеченным перстом Божьим. Разве не долг каждого смертного охранять помазанников? Однако он слез с коня, улыбнулся мне и подошёл к лежащему зверю. Его конь, которого он держал на поводку, перебирал в крайнем возбуждении стройными ногами, точно собирался совершить стремительный прыжок в пространство. Мой серый в яблоках только насторожил уши. Но ну, очевидно, это был боевой конь, видавший виды. "Рысь", повторил князь, внимательно рассматривая тушу зверя. показывавшего в бесстыдной позе своё белое пушистое брюхо зверь был почти таким же огромным как барс можно было считать от головы до хвоста по меньшей мере 6 локтей вся морда его была в крови и от этого особенно хищными казались клыкастые зубы не имея желания замарать свою нарядную одежду и почитая неприличным нагрузить добычу на коня Гостья Владимир произнёс, словно улыбнувшись мне: "Пришлём за немотрыков. Поедем по треки. Ты и спас мне жизнь. Смотри, что стало с моим корзном". Я был тоже взволнован происшедшим, и моё сердце всё ещё стучало как молот, ведь не каждый день происходят подобные вещи. Но, может быть, не следовало бы в наше время, когда человеческая жизнь стала такой дешевой, преувеличивать значение моего подвига. Мы снова поехали по тропе, я уже вложил меч в ножны, и теперь другие мысли приходили мне в голову. А что, — думал я, — если бы помедлить одну лишь секунду, — ты зверь вцепился бы в горло князя и прокусил его? И конь понёс бы всадника, разбивая тело о дубы, и всё было бы кончено, и никогда рука Владимира не коснулась бы Анны. Спасло князю то обстоятельство, что зверь не рассчитал прыжка и запутался когтями в прочной матери. Только это дало мне возможность в мгновение ока обнажить меч, замахнуться и нанести удар. Вот поистине я мог считать себя спасителем князя. но мои чувства и мое отношение к нему и Анне были такими сложными, так же, как и вся ответственность перед сестрой Василевса, что я не мог еще сообразить, правильно ли я поступил. Что скажет благочестивый, когда ему станет известно, что я спас от смерти Владимира, разорителя ромейской славы? Но разве он не был теперь супругом Анны? Во всяком случае, я знал, что иначе поступить не мог. Как бы в ответ на мои мысли, князь обернулся ещё раз ко мне, лицо его озарилось очервятной улыбкой, которая одинаково пленяла женщин и суровых мужей, и сказал: "Хоне плохо ты ударил его друг. Я у тебя в долгу". Я поспешил изобразить на своём лице полное достоинство и спокойствие, означавшее, что никакой благодарности в данном случае не требуется. Мы были вместе на охоте, одинаково подвергались опасности, и я тоже мог очутиться в его положении, и я был уверен, что князь тоже спас бы меня от разъяренного медведя или лютого барса, или смотрел бы, как я погибаю, и не пришел мне на помощь. Этот правитель был полон для меня загадок». Даже для мало наблюдательного человека было видно, что варварские навыки, жестокость и необузданное женолюбие перемешались в нём со стремлением к великому. А как ясно он смотрел в грядущее. Помню, как во время пути он сказал: "С Царградом, с Римом, с ляхами, моравами или немцами мы договоримся, а пока нам надо оградить наши нивы от кочевников". Вол задача на многие годы. И Добрыня, ехавший с другой стороны княжи, подтвердил: "Ты сказал как мудрый правитель. Наши нивы обширны. Пусть спокойно трудятся на них смерт и несёт пшеницу в наши житницы. За это мы охраним его от врагов". Я вспоминаю с каким вниманием рассматривал князь в Херсонесе здания и каменные храмы, статуи и мозаику, точно примерял всё это для своей столицы. Но у него был врождённый вкус к прекрасным вещам. Глядя на квадригу императора Феодосия, он покачал головой: "Летят, как живые". И это запечатлело рука художника на вечные времена. Остаток пути мы ехали молча, звуки рогов приближались. Видимо, охотники были обеспокоены отсутствием князя и разыскивали нас в дубовой роще. Когда мы выехали из дубов на поляну, то перед нами вдруг открылся охотничий лагерь. Там пылали костры, на которых жарили туши убитых зверей, лежали уложенные в ряд олени, вепри, дикие косули, зайцы и гуси. Кони были привязаны к деревьям или вбитым в землю кольям. Люди вскочили с служайки, где отдыхали от охотничьих трудов и смотрели на нас с тревогой и недоумением, видя разорванный плащ на князь. Добрыня, сидявший на коне, помчался нам навстречу. Княже спросил он осаживый конь: "Что с тобой приключилось? Или ты с коня упал? Кто тебе разорвал корзно?" В роще, видимо, ещё продолжали нас разыскивать, потому что там не умолкали глухие звуки рогов. "Пить", произнёс князь, одно только слово. Добрыня крикнул отрыком, и двое из них побежали за водой, хранившейся в глиняном кувшине в прохладном месте под развесивстой рябиной, уже покрытой красными ягодами. Утолив жажду, князь протянул сосуд мне, потом сказал, вытирая светлые усы рукой: Если бы не Потрики, мне было бы плохо. Печапрак разорван и заумлялся добрыня. Рысь бросилась на меня с дуба, но Потрики поразил её мечом. Отрики смотрели на нас широко раскрытыми глазами, обращаясь ко мне, Владимир сказал: "Когда мы возвратимся в город, лучший мех тебе". и в серебряных ножных меч, и конь, и золотая чаша. Всегда пей из неё за моё здоровье. Я, как приличастен в подобных случаях, и ни на минуту не забывая, что передо мною супруг Анны, данный ей волей небес, поклонился придворным поклонам, касаясь рукой земли и благодарил в немногих словах за щедрую награду. турые рога уже были полны пенного мёда, который не казался мне теперь варварским напитком, так как веселит человеческое сердце. Нет ничего приятнее, как вкусить зажаренного на вертеле под открытым небом мяса, когда усталость и свежий воздух служат лучшей приправой для пищи. Впрочем, ловчие оказались неплохими кухарями, и мясо было сочным и чрезвычайно нежным на вкус. Мы сидели на разостланном ковре и насыщались. Не на минуту не умолкали разговоры и рассказы о сражённых оленях. Князь был весел, любезен и говорил мне лестные слова, а у меня, как обычно это бывает от хмеля у людей, которые редко держат в руках чашу с вином, родилась опять Нестерпимая, но приятная грусть. Добрыня обнажил мой меч, примерил его в руке и похвалил дамаски чёрный клинок, хотя сказал, что для него он слишком лёгок. Сквозь винные порых, которые очень быстро владели усталым телом, я видел перед собой Анну, и мне казалось, что она благодарила меня за спасение супруга, но ну, разве могло быть иначе? Не рап ли я ее до конца своих дней? Появ, мы отправились в обратный путь, и позади отроки везли добычу охоты, вепрей и оленей. На свежее срубленном шесте покачивалась туша рыси, привязанная за передние и задние лапы, клыкастая морда трагически повисла, а капельки крови падали иногда из-за разверстой пасти на дорогу. Я попросил князя, чтобы он позволил мне... увести эту шкуру в Константинополь